Глава 19. Джек нетерпеливо заглянул в камеру. Там все было по-старому, никаких признаков счастливого пробуждения, в которое он свято верил. Шварц открыл ящик стола. Там в беспорядке валялась пара стаканчиков, засаленная колода карт, песня сумасшедшего сторожа и гравюра на дереве с изображением его самоубийства. Взяв оттуда стаканчики и текст песни, Шварц позвал Джека. Клянусь, сказал он, наполняя стаканы, что ты не пробовал такого вина. Пей давай. Джек с отвращением отвернулся. Помнишь, что ты говорил в прошлый раз о вине? С упреком припомнил он. Что оно согреет мне сердце и придаст силы. А что в результате? Я не мог держаться на ногах. Ничего не понимал и был такой сонный, что Джозефу пришлось отвести меня в комнату и уложить в постель. Ненавижу твое вино. «Оно лжец, много обещает и ничего не дает. У меня и без него ум за разум заходит. Никакого больше вина». «Ты не прав», — сказал Шварц и, опустошив стакан, причмокнул губами. «В тот раз ты совершил большую ошибку. Мало выпил. Вот тебе еще шанс, сынок». «Отказываешься? Попробую тебя убедить». Шварц приобнял Джека, подкрепляя свои слова действием. «А это что у тебя?» И он вытащил из кармана Джека флакон. «Фу, это лекарство!» Джек с радостным криком выхватил у него флакон. «Вот то, что мне надо! Я совсем про него забыл!» То был флакон с убийственной дозой Александрова вина. Яда, которой в последнюю минуту не решилась дать ему мадам Фонтен. Джек, тайно проникший в розовую комнату, Нашел пресловутую синюю бутылку и тотчас о нем забыл. И вот теперь Шварц случайно обнаружил флакон. «Оно быстро снимает усталость и исцеляет от головной боли», — важно повторил Джек слова вдовы. «Есть ли здесь вода?» «Хвала Богу, ни капли», — простодушно заявил Шварц. «Тогда дайте мой стакан. Раз я испробовал лекарство в чистом виде, и оно меня обожгло». А с вином, думаю, пойдет в самый раз. «И кто дал тебе лекарство?» — спросил Шварц, отодвигая стакан. «Наша экономка». «Баба!» — проворчал презрительно Шварц. «Я лекарь получше какой-то бабы. Мне стыдно за тебя, Джек. Я ее вообще-то презираю и в грош не ставлю. Она чокнутая». Джек хотел показать, что тоже не лыком шит. «Изготовь она лекарства, я бы к нему не прикоснулся. Но это творение ее мужа, доктора, величайшего человека в Германии». Джек потянулся за вином и, прежде чем ему помешали, вылил содержимое флакона в стакан и поднес его к губам. В этот момент Шварц ухватил его за запястье. Временный ночной сторож благоговейно относился к хорошему вину и не мог допустить, чтобы за его столом вино смешивали с какой-то аптекарской дрянью. «А ну, ставь на место!» — приказал Шварц. «Ты ведь мой гость. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе пить это фуфло? Лучше сюда посмотри». Он достал фляжку с металлической закручивающейся пробкой и плеснул из нее что-то в стакан. Золотистый цвет напитка очаровал Джека. «Что это?» — с интересом спросил он. Жидкое золото, Джек. Это мое лекарство, Бренди. Попробуй. И чтоб я больше не слышал про бабье лекарства. Джек сделал глоточек. На глазах у него выступили слезы. Инстинктивно он схватился руками за горло. Жжет огнем, проговорил он слабым голосом. Подожди, чуток, сказал Шварц. Джек послушался. Постепенно жжение в горле утихло. По телу разлилось живительное тепло. Джек сделал еще глоток, у него заблестели глаза. «Что за божественный напиток?» — воскликнул он и, не дожидаясь ответа, осушил весь стакан. «Еще!» — потребовал он. «Никогда я не чувствовал себя таким сильным и умным, как сейчас!» Понемногу опустошавший бутылку Шварц от этих слов очнулся, и к нему вернулся его природный юмор. Он хлопнул Джека по плечу. Так кто у нас здесь доктор? Весело поинтересовался временный ночной сторож. Дура экономка или папаша Шварц? Твое здоровье, малыш. Вот прикончу бутылку и помогу тебе разобраться с бренди. Пей, разрази меня гром. Следующий глоток бренди еще больше взбудоражил сознание Джека. Он упал у стола на колени, благоговейно воздев руки. «Молчи, Шварц! Твое вино — сущий дьявол, а твое жидкое золото — божество! Сними кепку, Шварц! Я преклоняюсь перед этим божеством!» Развеселившийся Шварц подбросил в воздух кепку. «Жидкое золото! Молись за нас!» — вскричал он, подыгрывая настроению Джека. «Ты будешь папой, малыш, а я буду твоим слугой!» «Дозвольте мне, ваше святейшество, помочь вам сесть на стул!» Ход мыслей Джека изменился. Голос зазвучал возвышенно и сдержанно. «Предпочитаю сидеть на полу», — важно заявил он. «Передай мне стакан». Но когда Джек потянулся за спиртным, его внимание привлек колокольчик над дверью. Даже сбивший его с ног напиток не смог заглушить в сумасшедшем неистребимую любовь к хозяйке, пробившуюся сквозь окутавший мозг Грубые винные пары. Постой! воскликнул он. Мне надо сидеть там, откуда виден колокольчик. Я должен быть наготове, когда он зазвонит. Джек подполз к противоположной стене и там сел лицом к колокольчику. У шварца от смеха заходили бока, и он с хохотом поставил стакан на пол рядом с другом. Джек, не спускавший с колокольчика покрасневшей от Бренди глаза, этого не заметил. «Я хочу знать», — сказал он, — «что там за стальная штучка под медной крышкой?» «А тебе это зачем?» — спросил Шварц, возвратясь к своей бутылке. «Хочу знать». «Спокойствие, Джек, спокойствие. Следи за моим указательным пальцем. Рука у меня слегка дрожит, но это рука честного человека. Стальная штучка — это молоточек звонка». «Без него не будет звона, стоит кучу денег. Твое здоровье, малыш, и здоровье колокольчика!» У Джека снова сменилось настроение, он заплакал. «Как долго она спит на этом диванчике?» — печально проговорил он. «Я хочу, чтобы она заговорила, отругала, что я напиваюсь в таком зловещем месте. Мне опять становится холодно. Где мой стакан?» Джек отхлебнул Бренди, который сначала его обжег, а потом ударил в голову. Я парю в небесах, радостно воскликнул он. Меня уносит вихрь. Пой, Шварц! На небе зажглись звезды. Пой, Шварц, зови к нам звезды! Шварц допил вино прямо из горлышка. Ну, теперь мы созрели до песни сумасшедшего ночного сторожа. Возвестил он схватив бумагу с песней. Проорал хриплым голосом первый куплет. «На Новый год луна светила, и свет ее холоден был. Я в морге трупы строжил, и не до праздника мне было. Кто танцевал, кто песни пел, а я во тьме один сидел, бедный я. А ну, подпевай, Джек, а я во тьме один сидел». Последние слова потонули в его полном ужасе вопле. Шварц вскочил, со страхом указывая в дальний угол комнаты. «Призрак!» — вопил он. «В дверях призрак в черном!» Джек оглянулся и громко расхохотался. «Мы вот здесь песни поем, госпожа экономка. И знаете, мой голос лучший в Германии». Мадам Фонтен робко приблизилась к ним. «У тебя доброе сердце, Джек. Верю, ты поможешь мне выйти из этого жуткого места». «Черт бы вас побрал!» — проворчал Шварц, приходя в себя. «Как вы сюда попали?» «Она ведьма!» — выкрикнул Джек. «На метле прилетела и пролезла в замочную скважину. Надо развести костер и сжечь ее!» Шварца затрясло от хохота. Он приложился к флешке с бренди. «С Джеком не соскучишься!» — проговорил он медовым тоном. «Сегодня вам отсюда не выйти, мадам ведьма!» Ворота заперты, а ключам мне не доверяют. Проходите, мадам, места много. Располагайтесь рядом с Джеком. Сегодня у нас гостей маловато. Я отдам вам все деньги, что у меня при себе. К кому мне обратиться за ключом? Джек, Джек, помоги мне. Продолжай, Шварц, свою песню, воскликнул Джек. Мадам Фонтен в отчаянии обратилась к Шварцу. О, сэр, пожалейте меня. «Я упала в обморок, а когда очнулась, не смогла открыть двери. Стала звать на помощь, но никто не откликнулся». Эти слова рассмешили Шварца. «Тут будешь реветь, как бык, и то тебя не услышит», — сказал он. «Присаживайтесь, мадам». «Пой, Шварц, я устал ждать продолжения», — требовал Джек. Мадам переводила встревоженный взгляд с одного на другой. «Боже, я нахожусь в заточении с сумасшедшим и пьяницей!» От этой мысли ей стало не по себе, и она выбежала из комнаты. Снаружи доносились ее мольбы о помощи. Шварц, пошатываясь, подошел к двери волоча стул Джека. «Ваш голос звучал бы сильнее, мадам, если б вы вернулись и сели с нами за стол. А теперь слушай, Джек!» И он затянул второй куплет. Я взад-вперед ходил, как страж, И грустно мне, сознаюсь, было. Кругом веселье и кураж, А я здесь, на краю могилы. Как мир ко мне несправедлив, Пирует он меня, забыв, бедный я. А ну, подтягивает Джек, И вы, госпожа экономка, Только взгляните на нее. Она не смогла сопротивляться музыке И вернулась к нам. Чем вам помочь, мадам? «Присаживайтесь и выпейте с нами. Фляжка еще не опустела». Тьма и зловещая тишина прогнали вдову со двора, она ощущала слабость и боялась, что снова грохнется в обморок. Пошатываясь, она направилась к Шварцу. «Воды!» – простонала она, задыхаясь. «У меня мутится в голове. Воды, воды!» «Здесь нет ни капли воды, мадам. Хотите, бренди? «Я запрещаю», – категорически высказался Джек. «Жидкое золото только для нас, не будем переводить на нее». Тут его взгляд упал на стакан с вином, который отобрал у него Шварц. Ему показалось забавным дать мадам Фонтен лекарство, украденное из ее комнаты. Он подмигнул Шварцу, указывая на стакан. Затуманенное сознание временного ночного сторожа не сразу уловило его мысль, а когда уловило, он ее одобрил. «Капелька вина, впрочем, осталась». «Хотите выпить?» — предложил Шварц. Стараясь удержаться на ногах, вдова оперлась на стол. Сердце у нее колотилось, на лбу выступил холодный пот. «Скорее, скорее!» — чуть слышно пробормотала она и разом осушила стакан. Шварц и Джек посмотрели на вдову с ехидным любопытством, но мысль уйти ее не покидала. «Кажется, я могу передвигаться. Ради бога, выпустите меня отсюда!» «Я уже говорил, это невозможно, я сам не могу выйти». От этого грубого ответа мадам Фонтен вся как-то сжалась, шагнула к стулу и почти упала на него. «Не унывайте, мадам», — сказал Шварц. «Песня о том, как ночной сторож с ума сошел, возвратит вас к жизни». «Ну как, Джек? Еще чуть-чуть жидкого золота и начнем». И он проорал последние куплеты. «Ах, как тоскливо одному!» Нет ни души одной в округе. У гроба тихо прикорну, Пусть хоть мертвец мне будет другом. Тут луч луны на пол упал, И я невольно задремал, бедный я. И вижу, что передо мной Смертельной бледностью схожи Ступает трупов в грозный строй, И все твердят одно и то же. «Ты звал меня? Танцуй со мной!» И я очнулся чуть живой, бедный я. С той ночи я сошел с ума, И лихорадка бьет все время, А в голове сплошной туман, Что танец с призраками сделал, И свет луны в оконце бил, Когда один в мертвецкой был, бедный я. Когда меня положат в гроб, Утихомирюсь ли под спудом, Или вспомню давишний урок, И лихо в пляс спущусь я с другом, Чечетку в морге буду бить. Меня не просто схоронить, бедный я. Пока Шварц пел, тьма немного рассеялась, взошла луна. В конце песни холодный лунный свет озарил лицо Джека. Зажженный бренди огонь разгорелся в пламе. Джека охватила безудержная ярость, Как в дни его пребывания в бедламе. С криком он вскочил на ноги. «Луна!» — вскричал он. «Луна сумасшедшего ночного сторожа!» Сумасшедший сторож возвращается. Вот он спускается на лунном луче. На его теле могильная земля, на шее веревка. Ах, как он подпрыгивает и кружится с мертвецами! Он снова с ними танцует. «Посторонитесь, я тоже хочу танцевать!» «Танцуй со мной, сумасшедший ночной сторож!» «Я такой же сумасшедший, как ты!» Джек кружился в танце с воображаемым партнером. Шварцем овладел новый приступ оглушительного хохота. В пьяном восторге он обратился к мадам Фонтен. Только взгляните на Джека, мадам. Лучшей компании в глухую зимнюю ночь не найти. Мадам Фонтен сидела на стуле, съежившись от страха. Джек воздел руки кверху, сделал пару головокружительных оборотов и в изнеможении сел. «От него холодом веет», — сказал он, все еще одержимый танцем с ночным сторожем. «Глаза, сердце, голова — все оледенело. Я умираю, умираю, умираю, он тянет меня в могилу. Бедный я, бедный я!» Джек впал в оцепенение. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на луну. Шварц допил последние капли из фляги. «Джека надо было назвать Соломоном». Торжественно проговорил он сонным голосом. Соломон был мудрецом, и Джек — мудрец. Спиртное кончилось, вот он и заснул. Спрячьте бутылку, пока смотритель не увидел. Только гнусный лжец посмеет назвать меня пьяницей. Просто от Рейнвейна всегда кружится голова. Вот так, господин смотритель. Кажется, уже солнце встает. Всем доброй ночи. Доброй ночи. Голова его упала на руки, и он крепко заснул. Время шло. Тишину нарушал лишь богатырский храп Шварца. Джек не шевелился и по-прежнему лежал с устремленными на луну глазами. Где-то пробили часы. Раньше шум заглушал бой, час ночи. Мадам Фонтен вздрогнула. Этот звук пробудил в ней новые страхи, и она опасливо глянула на камеру, в которой лежала покойница. Если колокольчик зазвонит, будет ли звук похож на бой часов?» «Джек», — прошептала она, — «ты слышишь бой? Тишина пугает меня. Поговори со мной». Джек медленно приподнялся. Что пробудило его? Бой часов или внутреннее волнение? Мадам Фонтен он не ответил и даже не взглянул на нее. Усевшись на полу в позе дикаря, обхватив колени руками, Он неподвижным взглядом смотрел, как прежде на луну, на колокольчик над камерой. Минуты текли. Мадам Фонтен не могла больше выносить тяжесть затянувшейся тишины и снова попыталась втянуть Джека в разговор. «На что ты смотришь?» — спросила вдова. «Чего ждешь? Неужели...» Последние слова застыли у нее на губах. Произнести их было слишком страшно. Джек словно ее не слышал, а может, просто не отреагировал, но что-то вывело его из странного оцепенения. Он заговорил медленно и отрешенно, тоном человека, мучительно пытающегося что-то вспомнить и каждое воспоминание, проговаривавшего вслух. «Когда она пошевельнется», — бормотал Джек, «ее рука коснется шнурка и сообщение пойдет выше к колокольчику». Он умолк и указал рукой на зашторенную камеру. Это движение произвело страшное впечатление на испуганную вдову. «Не надо!» — вскричала она. «Не тяни туда руки!» Джек продолжал вспоминать, что ему говорил доктор. «Все выше и выше!» — повторил он. «Колокольчик это чувствует. Стальная штучка движется. Колокольчик звонит. Добрый колокольчик. Верный колокольчик!» Пробило пол второго. Мадам Фонтен вскрикнула, не понимая природу звука. Джек сидел в прежней позе, сжав руками колени и тихо и нежно говорил спокойницей. Просыпайтесь, госпожа. Прошло так много времени. Бедный Джек ждет вас. Мадам Фонтен показалось, что шторы покачнулись. Она стала будить шварца. Сторож, сторож, проснитесь. Но тот спал сном праведника. Вдова приподнялась, но не смогла удержаться и упала на стул. Джек тем временем встал на колени. «Госпожа слышит меня», — уверенно проговорил он. Огонь разума горел в его глазах. Пустоты в них уже не было. Он жадно всматривался в шторы, потом поднялся на ноги и прижал руки к груди. «Приди, приди, моя госпожа», — выступлении возвал он. И тут раздался звук. Слабый, предвестнический звук, почти шорох. Стальной молоточек дрогнул, покачнулся и ударил по медному куполу. Колокольчик зазвонил. Джек замер на месте, истерически рыдая. Предчувствие неизбежного держало его железной хваткой. Мадам Фонтен не вскрикнула и даже не пошевелилась. Казалось, звон колокольчика забрал у нее жизнь, но он же разбудил Шварца. Временный ночной сторож, открыв глаза, застыл на месте, как громом пораженный. Прошла минута. Шторы слегка колыхнулись. Дрожащие пальцы раздвинули их. Медленно на черной поверхности проступила обнаженная белая рука. На пороге стояла покойница в траурном облачении. Печать спокойствия и отрешенности еще не покинула ее лица, но в глазах уже проблескивала искорка жизни. С легким удивлением обозревала она комнату, но страха в лице не было. Она перевела глаза вниз, и слабая улыбка задрожала на ее губах. Перед ней на коленях в экстазе стоял Джек. В комнате снова воцарилась тишина, состоящая из невыразимого счастья и невыразимого отчаяния. Снаружи послышался шум. Кто-то торопливыми шагами шел по двору, из коридора просочился свет. Мужские и женские голоса, смешавшись, ворвались в комнату.